Глава семнадцатая. Прощание. «Я же знала. Я чувствовала, что здесь что-то не так», — сокрушалась Анисия, повязывая на голову светлую, в розовый цветочек косынку и подхватывая под руку корзину. Марья с Забавой внимательно прислушались, но не решились ничего спросить. Новость про Диму повергла всех в шок, поэтому идти сейчас в лес собирать травы, корень цветы и ягоды по просьбе Еги казалось совершенно нелепым занятием. И тем не менее, утром все получили от домовых огромный список с названиями растений и, выбрав самое удачное время, отправились на поиски. Василиса вызвалась отвезти подруг в один из дальних уголков леса, где, по ее словам, можно было набрать треть трав из заданного списка. Поговаривали, что этой ночью начнется посвящение. Некоторые утверждали, что научились вычислять тот самый день, когда часть воспитанников за речи таинственно исчезает, а все остальные слышат по ночам ужасные крики. У Василисы было плохое предчувствие. Может быть, виной этому впрямь была подкрадывающаяся инициация, хоть и предстояла она вовсе и не ей. А может, что-то совсем другое заставляло ее заранее тревожиться. Маргарита повернулась к Анисе и вопросительно изогнула бровь. «Вы понимаете, я же знала, что в темнице мертвой луны держат старообрядца», не унималась Аниссе. Интуиция подсказывала мне, буквально тыкала меня вот и носом, а я оказалась так слепа. Но что ты могла сделать?» – отозвалась Полина. «Однажды я застала там Диму, прямо по пути в темницу, но никому об этом не сказала». «А сама ты что там делала?» – осторожно спросила Забава, идя по тропинке вслед за Анисией, «Если не секрет. В том-то и дело, что я следила за Димой. Мы были на обеде у Олега. Мне стало любопытно, почему прямо посреди разговора внук Велес покинул комнату, и я выскользнула вслед за ним. Он спускался в подземелье, там я его, и перехватила. Ты полагаешь, он хотел выпустить на свободу пленника?» Василиса нахмурилась. «Кто знает. Возможно, да. Или просто хотел поговорить с ним, что-то разузнать. И ведь я вспомнила про это на свадьбе Аси Звездинки. Вспомнила и про тот случай, и про старообрядца. Я должна была кому-то об этом рассказать, но не придала должного значения. «Ах, если бы я была проницательней!» «Не кори себя, Нися. Разве случившимся есть твоя вина?» «Ой, посмотрите!» — вдруг сказала Мария. «Кажется, там впереди Дарья Сергеевна. Такое ощущение, что она идет прямо к нам». На узкой дорожке, вытонувшей в цветах и уже почти скрывшейся в густом лесу, действительно появилась наставница. Она стремительно приближалась, пристально глядя на колдуней, повстречавшихся на ее пути. «Здравствуйте!» В разнобой ответили девушки, забыв спрятать последний тридесятый вестник, статью из которого все не могли перестать перечитывать и обсуждать. Лишь в самую последнюю секунду Забава догадалась сунуть его в корзину Аниссии, но этот жест явно не укрылся от Дарьи Сергеевны. Однако наставница не обратила внимания на скрученный в трубочку журнал. Девушки расступились, предполагая, что она хочет поговорить со своей подопечной, Полиной, но вместо этого Лиса неожиданно повернулась к огненной колдуне. «Привет, ты нужна мне ненадолго, травы подождут». «Я?» – переспросила Маргарита. Лиса лишь кивнула в ответ и, указав на тропинку рукой, пошла вслед за удивленной колдуньей. Маргарита обернулась и послала подружкам вопросительный взгляд. В ответ они пожали плечами. Что все это значило? Несколько минут Маргарита и наставница воздушных двигались молча, быстро возвращаясь в деревню. Дорога с каждым шагом светлела. Деревья расступались, впереди показались крыши избушек. Рука лисы прикасалась к Маргарите на спине, подталкивая вперед и разливая непривычный холодок, как будто ткань платья в этом месте продувал зимний ветер. «Куда именно мы идем? Не выдержала, наконец, Маргарита и повернулась к наставнице, ожидая встретить привычный, самоуверенный взгляд почти неподвижных желтых глаз. Но лиса встревоженно смотрела перед собой. Казалось, что мысли ее витают где-то далеко. Между светлых бровей появилась морщинка. Прядь волос, выбитая ветром из косы, пересекала лицо, мешая обзору. Но Дарья не замечала этого. Она выглядела старше, то ли после расстроившего всех известия о предательстве Димы Велеса, то ли от близости солнцестояния, когда морянки набрали силу, и одна из них чуть не выпила из непрошедшего его посвящения Вели всю силу. Белые волосы напоминали седину, тени под глазами читались даже на солнце. Она держалась все так же прямо, но сильнее сливалась со стихией, питающей ее магию, будто под одеждой и кожей остался только воздух. Даже сочетание нескольких серебристо-серых оттенков в сегодняшнем наряде делало ее похожей скорее на грозовой вихрь, сильный, но абсолютно бесплотный. «Решение Ирвинга слишком неожиданное», — произнесла она. «Я надеюсь, что мы успеем, точнее, ты успеешь». «Ах да, мы идем на Кудыкину гору, ты же спрашивала». «На Кудыкину гору?» – тревожно переспросила Маргарита. Она позволила страху и наполнявшим его образом разлиться внутри, понимая, что от лисы скрывать подобное бесполезно. Наставница без усилий считывала мысли и состояние окружающих. Поход на Кудыкину гору мог означать лишь одно. Что-то случилось. Снова. Но причем здесь сама Маргарита. Она покрепче сжала рукоятку серпа, прицепленного к поиску. «Наверняка ты знаешь, что там есть портал, через который можно попасть в заречье и выйти из него». Так вот, Александр как раз уходит. Александр Владимирович в каком смысле уходит? Не выдержала Маргарита, всем сердцем желая сдержать эмоции, не показать лисе, каким ознобом эта непонятная новость прошлась по телу. Впереди роз выселся, расползался ширь холм, прозванный Кудыкиной горой. Его макушку венчал неказистый старый домик. Ирвинг так захотел, отозвалась Дарья Сергеевна, ускоряя шаг и снова прикладывая ладонь к плечу девушки. Но Саше было несколько вылазок. В это время его подменял здесь Звягинов. Твой наставник искал следы темной магии, чтобы выяснить, где и как скрываются поселения старообрядцев. Он давно хотел посвятить этому больше времени, но разрываться между обязанностями наставника и поиском не было возможности. Да и никто из покровителей Заречья этого бы не потерпел. Теперь все поменялось? Неофит Македонова предал наше сообщество. Лиса вдруг повернулась к огненной колдуне и, наконец, смерила ее привычным взглядом. «Саша не будет здесь жизни после всего этого, ты понимаешь?» Маргарита неуверенно кивнула, словно поддавшись чужому влиянию. Ничего она не понимала, не хотела понимать. Сердце панически забилось в груди, словно птица, обнаружившая, что заперта в крохотной клетке. В последнюю вылазку он действительно вышел на след и теперь считает, что может разыскать лагерь темных. «А возможно и выйти на Бериндея», продолжала Дарья, пристально глядя на Маргариту. «На этот раз Ирвинг согласился его отпустить». Я понимаю, это верное решение, но я хочу, чтобы перед уходом Саша увидел тебя. Даже если он ничего не сможет тебе сказать, он должен хотя бы увидеть. Зачем? Прошептала Маргарита, поглядывая на ручку двери, за которую взялась лиса. Чтобы он помнил о своей безопасности. Помнил о том, что есть люди, которые ему дороги и о которых ему нужно заботиться. Что все это важнее войны между темными и светлыми. Но есть живые, мало меня одной. Дружба никогда не будет стоять выше. Все, поторопись. «Что мне сказать Александру Владимировичу?» Маргарита вцепилась в дверь. «Не понимаю, почему вы выбрали меня?» Краска стала медленно заливать ее лицо. Лиса говорила так, будто знала что-то такое, чего не знала. Не осознавала сама Маргарита, что страшило и смущало, от чего холодили руки. «Я ведь даже не его неофит!» «Неофит?» Лиса совершенно неожиданно усмехнулась, с интересом наблюдая, как паника охватывает стоящую перед ней девушку. Маргарита тут же почувствовала себя глупой, совершенно нелепой, неконтролирующей себя. И отчаянно захотелось расплакаться. «При чем здесь неофиты?» – произнесла лиса. «Просто иди и сделай так, чтобы он тебя увидел, даже если это будет его последний взгляд, брошенный из портала». Она почти силой втолкнула Маргариту в лифт. Тьма поглотила огненную колдунью, лезгнули механизмы, и пол начал ускользать из-под ног. Опустившись, лифт металлический грохнул. Распахнулась плотная занавесь, и дверной свет заставил Маргариту на секунду зажмуриться. Едва она открыла глаза и смогла осмотреться, она поняла, что ее появление удивило присутствующих. На нее с немым изумлением смотрели Эбонит Павлович туго затянутый в кафтан, и Розалия Павловна, утирающая кружевным платочком слезу. Только Вера Николаевна смотрела спокойно и совсем невопросительно. Одна из дверей внезапно открылась, из нее вышел странник. Выражение его лица читалось плохо. Обычно так выглядят люди, глубоко задумавшиеся над проблемой, от которой хочется побыстрее отделаться. Он поднял глаза и замер, заметив возле лифта свою воспитанницу. Все молчали. Маргарита быстро и тяжело дышала, Ее длинные волосы наэлектризовались и липли к коже. Она, наконец, обратила внимание на дорожный плащ, накинутый на плечи Александра, но небольшой потрепанный рюкзак, зажатый в руке. От рюкзака шло четкое ощущение сильного магического воздействия. Наверняка там были собраны зелья, камни или еще какие-то предметы, призванные защитить его, спрятать его силу, обмануть темных, сделать своего хозяина невидимым. В общем, это были вещи, совершенно точно предназначенные для жизни далеко отсюда. Маргарита почувствовала, как дернулись ее брови и защипала в глазах. «Маргарита», — услышала она Странник продолжал стоять возле открытой двери, словно приглашая ее войти. Она нерешительно потопталась на месте, потом сделала шаг ему навстречу, смущаясь всезнающего взгляда Веры Николаевны. «Бедные огненные!» — услышала она за спиной голос Эббонита Павловича, очевидно обратившегося к Розалии Павловне. Снова лишились наставника. «Будем надеяться, что к нам вернется Эдуард», тут же пробубнила в платок жена Нестора Ивановича и наверняка адресовала Вере Николаевне вопрошающий взгляд. Но Маргарита уже не могла в этом убедиться. Она вошла вслед за наставником в небольшую комнатушку. Дверь за ней закрылась. Александр Владимирович обернулся. «Тебе Лиса сказала?» — спросил он, но голос его звучал легко. В нем даже слышалась улыбка. «Да», — Маргарита кивнула, с трудом справляясь с болью в груди. «Дышать было все еще тяжело. Не думай, я и сам хотел со всеми вами встретиться». «Наверное», — подумала Маргарита, — «он имеет в виду всех огненных магов». Но потом решил, что это будет слишком тяжело. «А ты же знаешь, что я сбегаю от боли». Маргарита хотела улыбнуться, поддержать его самоиронию, но не смогла. Вместо этого она просто глядела на него, понимая, что ведет себя странно, но была не в силах ничего с этим сделать. «Вам обязательно уходить», — выдавила она наконец. «Ну, меня об этом попросил Ирвинг». «Нет, вы и сами хотели, я знаю, найти темных». «Да, мне кажется, что так я исправлю ошибки, которых не совершали». Александр Владимирович несколько секунд молчал. Маргарита знала, что хмурится, что у нее предательски подрагивает подбородок, что одно неверное слово заставит ее расплакаться. Наставник улыбнулся, подошел к ней и вдруг погладил по щеке. «Мне нравится, что в твоих словах столько страсти. Ты как будто можешь спасти нас одной фразой». Маргарита слушала его, окаменев, не понимая, как реагировать. Не может же она попросить его не уходить. Не может попросить взять ее с собой. Я вдруг почувствовал себя героем, способным на благородные поступки. Жаль, что на самом деле я не такой. Я сделал много ошибок и правда хочу помочь Ирвингу. Но разве нельзя это сделать как-то по-другому?» «И как я... как мы будем без вас?» «Я уверен, что Звягинов согласится довести Огненных до посвящения». Странник опустил руку, но остался стоять рядом с девушкой. «Ты не волнуйся по поводу наставника. Тебе он не так уж и нужен». «Почему? Ты отличаешься от других Огненных». «Мне пока не удалось разгадать твою тайну. Природа твоей магии другая». «Я расскажу вам эту тайну, если вернетесь». Отрывисто произнесла Маргарита, снова украдкой сжимая рукоятку серпа. «А, так тайна все-таки есть?» Это вызвало добрый смех колдуна. Тогда я точно вернусь, Маргарита. Но теперь пора прощаться. Ужасно это не люблю. Не забывай про самостоятельные практики. Я попросил Веру Николаевну, чтобы вам ни в коем случае не возвращали мылевинничка. Огненную колдунью внезапно охватило воспоминания о первой встрече с Александром Владимировичем. Наверное, его вызвало имя Егорки, упомянутое с такой шутливой интонацией. Тогда, в день первого знакомства, наползала гроза. Наставник оказался суровым, молчаливым, пугающим. Он был совсем чужим, далеким от нее человеком. И ничто не предвещало этого болезненного волнения, которое сейчас разливалось по рукам и ногам. И тогда она бы ни за что не поверила, что в эту секунду, когда он сделает еле заметное движение, отстраняясь от нее по направлению к двери, она схватит его за руку, чуть выше запястья, почувствовав под пальцами ткань его кофты, нитки браслетов оберегов и движение этой теплой золотистой силы, что отличает огненных. Она опустила глаза, не сумев изменить напряженного, угрюмого выражения лица. Наверняка она напоминала обиженного ребенка, капризную девчонку, которую не берут на праздник. Наверняка этот жест показался страннику наивным, глупым. Ну и пусть. Она сама не заметила, как. Колдун снова приблизился, и как ее нос уткнулся в его дорожный плащ. Она только почувствовала, как кольнула щетина, и чьи-то губы запечатлели поцелуй у нее на лбу. На свидание выдавила она, утерев кулачком брызнувшие слезы, и сама пошла к двери, навсегда запомнив, как его рука ласково прошлась по ее волосам и правому плечу. Маргарита покинула Кудыкину гору, добрела до ближайшего леска, села на поваленное дерево и расплакалась. Соль горячих слез пощипывала на коже, куда-то исчезало понимание всего, что происходит вокруг. Ей бы плакать о бабушке, на которую напал сумасшедший, о серпе, что наверняка превратит ее жизнь в заречье, во что-то странное. Плакать о Диме Велесе, который зачем-то предал их всех. Еще бы плакать от страха за свою жизнь и жизни друзей, но нет. Маргарита стала слишком прямой, слишком честной и врать себе никак не могла. Она плакала совсем по другой причине. И даже вовсе не из-за того, что ушел хороший наставник и теперь придется искать нового. Только что ее покинул очень важный человек. Он отправился куда-то, и она даже не может представить его путь. Что его ждет, Города или леса? Самые обыкновенные дороги или пространственно-временные туннели, где прячутся старые обрядцы и, возможно, ли их найти, и возвращаются ли домой после таких путешествий. Вот что главное. Наверное, это скорое посвящение делает всех такими нервными, в том числе меня. Попыталась успокоить себя Маргарита, но слезы невозможно было остановить. Они накатывали едва, она представляла лицо наставника и ощущала прикосновение его пальцев к плечу. Она вспомнила, как Сева спросил, знает ли она, почему наставник сделал ее своей помощницей. Неужели из-за серпа Мары? Неужели Македонов узнал о нем? Или просто почувствовал? И его интересовала вовсе не она сама, не ее необычная сила, а старинное оружие, что создала сама смерть. От этого предположения больнее заныло в груди. Заиграя в Рашкин, мог быть прав. Руки странника в ее воспоминаниях потянулись сначала к лафелиям, сложенным кучкой на ее вышитом платке, а потом к клинку, который она секунду назад спрятала в ножны. «Покажите-ка мне свой серп». Голос странника глухо отдавался в голове подобием эха. И Маргарита вдруг осознала, что наставник заметил серп лишь после того, как они обнаружили драконью волынь. А значит, что он просил ее о помощи вовсе не по этой причине. Он не знал о серпе, когда позвал ее собирать травы для зелья блокатора. Ирвинг стоял на спине уснувшего каменного великана на самом его хребте, Все остальное было скрыто черным бушующим морем. Ему предстояло обдумать все, что произошло, собрать воедино картинку из разрозненных кусков, но его опыт показывал, кое-что все равно останется недоступным. Некоторые части картины потерялись, стерлись временем, заштрихованы или испорчены чьей-то рукой. Муромец написал ему уже три письма: яростных, решительных письма, полных идей, смелых предложений и заверений. Муромец продолжал оставаться на его стороне, хоть и не упускал случая обронить как бы невзначай, что многие колдуны недовольны главой светлого сообщества. Что ж. Ирвинг был спокоен по этому поводу. «Когда случается что-то непредвиденное, люди склонны искать виноватого, и зачастую их обвинения падают вовсе не на тех. Муромец же до последнего будет поддерживать его, потому что не хочет перемен. Сам он никогда не попытается стать предводителем светлого сообщества». При всем своем стремлении к власти он знает свое предназначение, ценит то место, что отвела ему жизнь, и не берет большего. Он похож на этого каменного великана, мирно устроившегося посреди моря. Его не сдвинуть. Но и он сам не собирается никого сдвигать. Другое дело Яромир Рублев, ярый противник Анатолия Звезденки. Оба грезят управлять тридевятым государством. Правда, в отличие от Муромца, Рублев никогда не выступает против Звездинок в открытую. Зато его письма наполнены обвинениями и доказательствами, которые он полагает достаточными. Борется ли этот человек с врагом или же сражается со своими внутренними страхами? Попал ли в капкан приземленных страстей? Или действует из убеждений настоящего мага, заботящегося о сородичах? Какое зло он жаждет истребить? И что имеет в виду под добром? Никто вправе судить его, Звезденку, Бериндея, в конце концов? «Не я», — подумал Ирвинг, «точно не я». «Тогда кто? Может быть, Велес?» Но Велес молчит. Всего пару часов назад она была здесь и пила чай в абсолютной тишине, не воспользовавшись правом судьи. Она не сказала ничего ни про своего внука, ни про то, что по настоянию Ирвинга Александр Македонов был вынужден отправиться в лагерь темных. Осталась безмолвной после того, как узнала, кого подозревает юная девица Муромец, совершенно не удивившись, что кто-то из непосвященных подобрался так близко к тайнам Тридевятого государства. Что это, побег от ответственности или высшее знание и великая мудрость, равнодушие или божественное, все принимающая любовь? Избушка под номером 19 вытянулась на курьих ножках и стояла смирно, не собираясь ни петь, ни пускаться в пляс. Сейчас она вовсе не походила на живую, да и вся улица Гроз, начинавшаяся тут же, была тихой, и пустынной, казалась вымершей. Пушистые островки зелени и кудрявые ветви, берез, укрывали крыши домов. Ветер не шелестел листьями, на небе не летали птицы. Мир словно застыл. Василиса отвернулась от окошка и взглянула на подруг. Полина отрешенно уставилась прямо перед собой. Анисия потирала пальцем висок и, наоборот, казалась сосредоточенной, будто в ее голове уже выстраивался, раскручивал свои дороги и повороты какой-то план. Маргарита только что закусила губу и на секунду прикрыла заплаканные глаза, но уже через мгновение она решительно встала и подошла к столу. «Так дальше нельзя. Я просто не могу сидеть без дела». «Ты думаешь, сейчас мы сможем чем-то помочь?» – откликнулась Полина. «Страннику? Велес? Или вообще хоть кому-то? Можем хотя бы попытаться». «Как?» — нахмурившись спросила Анисия. По ее лицу было понятно, что она готова поддержать любую идею огненной колдуньи. Ей тоже хотелось действовать. «Сидим тут запертые в деревне, как темница, к тому же непосвященные. Слишком много концов ведут в прошлое», — ответила Маргарита и взяла со стола серп. Вытащила его из ножны и повертела в руках, разглядывая солнечные блики, заигравшие на лезвии. «Может, стоит в это прошлое вернуться?» — она подделала ногтем кожаный шнурок плотно обматывающей рукоять серпа, и попыталась оторвать. «Марго, ты хочешь прикоснуться к знакам? Но это же опасно!» Удивленно воскликнула Полина. «Бабушка не зря говорила, что до посвящения ты не должна этого делать», тут же добавила Василиса. А Ниссия молчала, внимательно следя за действиями Маргариты. Наконец она подала ей свой нож, и вместе им удалось срезать конец шнурка. «Если я действительно когда-то была Марой, то вряд ли мой собственный серп убьет меня», сказала огненная колдунья. «Но вдруг случится что-то другое». Разволновавшись, Полина тоже встала и подошла к подругам. «Не хватало нам еще потерять и тебя. Вдруг ты нарушишь какой-то закон времени или не справишься с потоком силы, что заключена в серпе, и сойдешь с ума». «Будет хорошая пара, малевинничку», сказала Анисия, хитро взглянув на Маргариту. «Не смешно. Чем Марго сможет помочь светлым магам, если потеряет разум? Мы же не знаем, на что способен серп». «Мне кажется, Полина права», – тихо произнесла Василиса. «Я понимаю, что сейчас веду себя как дура. Но поймите, я так больше не могу», – с надрывом произнесла Маргарита, ища поддержки в их глазах. Она быстро раскрутила надрезанную полоску из драконьей кожи и, держа серп за лезвие, перевела взгляд на неизвестные письмена на ручке. «Я чувствую, что должна сделать это. Кто знает, возможно, я увижу что-то важное в воспоминаниях самой Мары. Или узнаю, для чего она, то есть я, сделала Серп. «Хорошо, но мы будем готовы звать целителей, если что». Мрачно отозвалась Полина, действительно сложив руки так, будто собиралась вот-вот создать информационный ком. «Давай, Марго, все будет хорошо», — уверенно произнесла Анисия. Василиса лишь пожала плечами. Взгляд ее стал печальным. «Ладно, наверное, я готова». На раз, два, три, глубоко вздохнув, сказала Маргарита. Посчитайте. «Раз», — отозвалась Анисия. «Два», — сказала Полина. «Три». Голос Василисы сорвался на шепот. Маргарита медленно выдохнула и перехватила пальцами рукоять сверкнувшую таинственным красноватым светом. Девушки внутренне сжались и уставились на огненную колдунью. На лице Аниси наконец проступило замешательство. Можно было подумать, что теперь она пожалела о том, что поддержала Маргарите на решение. Они смотрели на подругу. Маргарита смотрела на серп в своей руке. Ничего не происходило.